Глава 14. Я бы выбрала такого, как он. Молния. Однажды я оказалась заперта в осушенном колодце. Стены давили со всех сторон. Меня окружала лишь затхлая тьма. В такой обстановке легко сойти с ума, и сейчас ощущения вернулись. Земля давила, воскрешая то, что хотелось забыть. Страх почуял мою слабость и вырвался из тисков. Свернулся ледяной змеей в животе. Сдавил щупальцами грудь. «Я не хочу снова чувствовать себя слабой и беспомощной девчонкой, которая ничего не может сделать». Почва расползалась под ногами, сверху усыпались комья земли. Над головой — маленький клочок неба, который все отдалялся. Я не выдержала и обхватила торс грома, вжимаясь в него со всей силы. Плевать, кто передо мной. Главное, что я не одна в этом темном мешке». Рука его лежала на моем затылке. Пальцы шевельнулись, путаясь в волосах. Наше погружение становилось все медленней. Почему? У него заканчиваются силы? Гром выругался сквозь зубы. В чем дело? Вокруг было так узко, что шевелилась я с трудом. Земля стискивала со всех сторон, прижимая нас друг к другу. Я не чувствую нижнего края ловушки. Он слишком глубоко, а магия на исходе. Это пространство высасывает силы быстрее, чем я успеваю их восстанавливать. Придется рискнуть и пробивать ледяным клином прямо здесь. Я явственно ощутила, насколько хрупка может быть человеческая жизнь и насколько ее легко потерять. Я могу не выбраться отсюда. Навсегда останусь в этой ловушке, как и гром. Какая ирония. Еще недавно мы были друг против друга, а теперь вместе против обстоятельств. Если каждый будет думать о себе больше, чем о другом, пиши пропало. Надо только вместе, только друг за друга. Постойте, возьмите остатки моей силы, — предложила я. У меня все равно не получится сформировать серьезное заклинание, а вам может пригодиться любая капля. «Вы владеете техникой передачи магии?» — спросил Гром после нескольких мгновений замешательства. «Конечно, мой уровень это позволяет». Постойте, я должна...» Согнуть руки получилось с трудом. Каждый вдох давался все тяжелее, голова шла кругом. Я боялась, что потеряю сознание, прежде чем осуществлю задуманное. Но ты тоже не подведи гром. Необходимо положить ладони на грудь под тем местом, где пульсирует магический источник. Я коснулась прохладного металла. Госпожа Мирай, мои доспехи и одежды не проводят чужеродную магию. Они зачарованы особым образом. Обрадовал он меня. «Как это не проводят? Вы что, смеетесь? В голосе прозвучало отчаяние. Я даже не стала его скрывать. «А если снять?» «Но я сама понимала, что в этом узком тоннеле не развернешься. На доспехе с десяток ремешков и завязок, а время на исходе. Меня восхищает ваша решимость. Но давайте я как-нибудь сам». Гром накрыл мою руку своей, мягко отстраняя. Но если я что-то решила, то уже не отступлю. Из нашей молниеносной троицы я всегда была самой упрямой и настойчивой. Можно просунуть руки под доспех, помогите мне. Я решительно протеснулась под нижние край панциря и водолазки с какой-то жутко дорогой зачарованной ткани. Пальцы скользнули по животу, и, вопреки моим представлениям, кожа грома оказалась не ледяной, а очень даже горячей. Услышала протяжный выдох сквозь сжатые зубы. Возможно, в другое время я бы посмеялась над этой бестолковой вознёй, но сейчас было не до смеха. Вы всегда поступаете по-своему. Я ослаблю боковой ремень. Главное не застрять. Прокомментировала я, сгорая от неловкости. Осторожней, госпожа Мирай. Вы можете потерять сознание. Передача магии процедура не из легких. Наконец, я расположила пальцы над источником грома. Руки начали затекать от неудобной позы и давления доспеха. «Вы меня тут не бросите, если что?» Я запрокинула голову, чтобы посмотреть ему в глаза. В тусклом магическом свете они казались черными. «Не брошу». Я до сих пор сомневаюсь в его благородстве. Он скорее руку себе откусит, чем совершит то, что может запятнать честь воина и мужчины. Магия покидала тело плавным потоком, вливаясь в чужой источник. Удивительно, как хорошо мы совпали. А я боялась, что пойдет реакция отторжения. «Я бы пошутила на эту тему, но не могу. Обычно в момент опасности меня веселит и с кем. Когда я волнуюсь, то могу говорить очень странные вещи. Тем более ваша близость влияет на меня неоднозначно», — призналась я. «Вот как». Показалось ли, он усмехнулся. «В прошлый раз, когда мы с вами были так же близко, ваша хита торчала у меня из спины. Хороший был удар», — похвалила я. «Только было не весело, было горько». «Спасибо», — скупо отозвался он. «Госпожа Мирай, обязательно обсуждайте это сейчас». «Вы правы, сейчас не лучшее время». Я силой моргнула, чтобы вернуть зрению четкость. Мир уплывал с завидным упорством и я судорожно цеплялась за его осколки. То есть впивалась ногтями в грудь своего врага. «Вы сейчас рухнете», — произнес он, придерживая меня за талию. «Довольно, госпожа Мирай». Я знала, что сейчас всё зависит только от него, поэтому не пожалела магии. Выпотрошила свой источник до дна, рискуя лишиться не только сознания, но и жизни. И теперь вкладывала свою судьбу в руки другого человека, бывшего врага. Если бы врагов можно было выбирать, я бы выбрала такого, как он. Гром сплел ледяную технику, и меня окутал холод. Лицо Ситорца стало сосредоточенным, взгляд жестким. Он не мог ошибиться. Не было у него такого права. Земля снова задрожала. Где-то за моей спиной почва покрылась коркой и захрустела. Осторожно, предупредил гром, и в этот миг хрустнула особенно громко. Конус из замороженной земли, пронизанный тонкими мерцающими молниями, провернулся сначала неохотно, потом вращение ускорилось. Он понесся вперед, раздвигая пласты земли и оставляя после себя темный тоннель. С замиранием сердца я следила и ждала, не смея обернуться и посмотреть на своего случайного союзника. Сбоку от моей головы лежала его ладонь, укрепляя магии стены. Момент столкновения льда, земли и молнии с огненной стихией я почувствовала всей кожей. Оно отдалось волнением в источнике. Воздуха резко стало не хватать. Мне на голову что-то посыпалось. Ловушка под землей была гораздо слабее, чем над ней. К протяжному гулу примешался звук, словно лопнула натянутая леска. Огненная магия перестала давить, а меня чуть не снесло волной ликования и чистого восторга. Нахлынуло невероятное облегчение. Она разрушена. Услышала я свой голос будто со стороны. На большее меня не хватило. Сознание поплыло. Веки стали неподъемными. Вокруг замкнулась темнота. В себя я приходила долго. Тело казалось чужим, руки, ноги не слушались. На языке разлилась странная горечь. Зато дышалась свободно. В воздухе пахло влажной травой и озоном, как после грозы. Я больше не под землей. Меня не похоронило в темно-узком мешке. Уже очнулись, послышался знакомый голос. Гром. Я распахнула веки. Упершись коленом в землю, он склонился надо мной. Лицо его было серьезным. Лоб прорезала вертикальная складка, а вот глаза сейчас казались намного более светлыми, скорее темно-голубыми, чем синими. Я проглотила вязкую слюну и поморщилась. «Откуда этот ужасный привкус?» Спросила скорее себя, чем его, но Гром возмутимо признался. «Это энергетическая пилюля. Чтобы быстрее проснулись. Вы положили ее мне в рот?» Наверное, выражение моего лица было уж слишком говорящим. Он перестал надо мной нависать. Поднялся и скрестил руки на груди. «Хорошо, в следующий раз не буду так делать». Мне показалось, или гром сиронизировал. Я думала, этот человек несовместим со словами иронии или сарказм. Надеюсь, следующего раза не будет. Отозвалась я и попыталась встать. Никогда не забуду это приключение. Одежду и руки покрывал слой грязи. Она была даже у меня на лице. Особо жирная полоса, высохнув, стянула кожу на шее. Не верилось, что все позади. Что нашим жизням ничто не угрожает и что мы с бывшим врагом действовали сообща, как единое целое. Понимали друг друга с полуслова. Гром в считанные мгновения смог под меня подстроиться, когда создавалось общее заклинание. Потом я передала ему остатки своей магии, и он ее принял. «Как мы выбрались?» — спросила я, чтобы не молчать. После удара структура подпространства оказалась сильно повреждена. Оно просто не выдержало. Нас выбросило недалеко от того места, где шел отряд. Они уже на подходе. Я огляделась. Вокруг выселись деревья, а мы с Громом находились в центре небольшой поляны. «У вас, случайно, нет воды?» Спросила я, а потом поняла, как глупо звучит подобный вопрос, заданный водному магу. Жажда мучает. «Нет, хочу помыться». Я развела руки в стороны, демонстрируя грязную одежду. «Ну, конечно...» В этот миг на меня обрушился ледяной водопад, едва не прибив к земле, зато всю грязь смыла, это несомненный плюс. Медленно обтекая, я подняла недовольный взгляд на чистого и сухого ситторца. Мои мокрые волосы облепили лицо и плечи, как речные водоросли, мешая обзору. «Вот гад! Он нарочно так сделал!» Гром покачал головы, усмехаясь, и вода поползла ручейками, повинуясь движению его пальцев. Одежда стала совершенно сухой через пару мгновений. «А вы отлично читаете мысли». «Не мог предоставить вам ванну, уж простите». Он пожал плечами, как ни в чем не бывало. Гром. Я часто попадал в опасные ситуации. Как иначе, если с детства растешь в ожидании нападения? Потеряв своих близких, и я, и старший брат обещали, что станем сильнее чтобы больше не хранить тех, кто дорог. За годы сражений я привык к хождению по краю, но сегодня ощутил что-то новое. Еще никогда мне не приходилось действовать заодно с бывшим противником. Я признавал силу молнии, ее опыт, талант. Если бы она родилась в Ситории, все могло сложиться по-другому. Ее магия была очень гибкой. Под нее оказалось легко подстроиться. Мы с ней хорошо сочетались. Даже не думал, что она решит отдать мне остатки своих магических сил. Эта процедура была рискованной и очень личной. С кем попала энергия не делится. В тот момент время замедлилось. Сомкнулось вокруг нас коконом. Я чувствовал теплые руки на своей коже. Аромат ее волос перебивал запахи влажной земли. Мимо пролетали столетия, лица, события. Только образ молнии оставался неизменным и нерушимым якорем в этом безумном водовороте. Госпожа Мирай понемногу приходила в себя, даже дегрезить начала. Ничего, что я истратил на нее последнюю энергетическую пилюлю. Вкус ей, видите ли, не тот. Женщины. Теперь я хотя бы не похожа на земляного голема. Она манерно отряхнула рукав. Напомните, что вы говорили, когда мы оказались в шестигранной ловушке. Я посмотрел на молнию испытующе, а под землей она цеплялась за меня, как за дерево над пропастью. У нее есть страхи, связанные с темнотой. Однажды кто-то сильно напугал госпожу Мирай. Она наморщила лоб, делая вид, что усиленно вспоминает. «А что я говорила? Я испытала такое потрясение, что уже ничего не помню». «Ясно. Так я и думал. Я хмыкнул. Перед лицом смерти чего только не скажешь, души обнажены до предела. Потом даже стыдно бывает. Проще сделать вид, что ничего не случилось. Вы храбро сражались с мирай Вы тоже. Она отвела взгляд и замолчала. Я вдохнул с тыла воздуха и обернулся. Скоро нас догонит отряд. Я чувствовал его приближение и не ошибся я решил не останавливаться на ночевку в этом проклятом месте оказалось пока мы отсутствовали на отряд напали огневики собирались уничтожить торцев, но мои люди отбились не помешает наведаться к ним снова нужно чтобы брат отдал приказ тогда я соберу отряд и сравняю их с землей мирай молнию с обеих сторон окружили неизменные спутники ее младшие браты рейда Они почти всегда были неразлучны, их даже называли молниеносной троицей. Я наблюдал, как светло и ласково она улыбается своему любимому, как позволяет себя обнимать. Почему меня это волнует? Шесайка и без того занимает слишком много моих мыслей. Это явно не к добру.